«Марта Кетро, если забуду тебя, Тель-Авив...» Меня тошнит от любви к этому городу. Как всегда тошнила от любви. То ли дело отношения равнодушного тепла, когда неделями живешь котиками в обнимку, питаясь из одной тарелки с необязательным сексом, не сегодня, так послезавтра, с хихиканьем и киношками когда засыпаешь легко и аж храпя, будто и не принцесса. Думаешь, близость. Думаешь, привязанность. Думаешь, наверное, влюбилась. Но это только если забыть, как было с другим. В ледяном и потном раю, сильно смахивающем на ад в представлении хороших людей. Когда сколько вместе, столько и не спишь. Потому что даже в крайней усталости Не можешь расслабиться и потратить часы на сон, пока рядом дышит твоя жизнь. Слишком жаль. Когда невозможно съесть ни куска, хотя в желудке давно не было ничего, кроме чужих секретов, но схватывает живот и тошнит при малейшей попытке. Думаешь, мне бы домой, мне бы подевичье нежно поблевать. Думаешь, мне бы уснуть. Думаешь, Мне бы туда, где не штормит и нет вертолетов, отдохнуть чуток и обратно. Но из любви не бывает отпусков. От нее только сразу и навсегда. И не ври, что не знал. Все все знают Ромео. И не нужно специальных подпунктов мелким шрифтом. Устал, уехал, потерял. Отложить ничего нельзя, как нельзя притормозить время и юность. Чтобы потом достать свеженьким и разогреть. Так и здесь душа моя, так здесь. Дай любить тебя, пока мы вместе. Пусть тошнит и жара, просто не в поту, песок в тапках, и голодно, потому что душа не принимает ни булочек, ни мяса, а только соленый пот с чужого плеча. Это ненадолго. Сколько бы ни собирался, ни рассчитывал, ни хотел, потому что любовь всегда ненадолго. Либо жизнь окажется длинней, либо любовь моя переживет тебя. И никогда вровень, никогда не будет между нами равнодушного тепла. Никогда. Просто. С любовью к тебе, Тель-Авив. Твоя Марта.